Но книга не у Ларафа. Она где-то здесь, в Генсавере, а здесь сотни и тысячи людей, а также десятки других существ, преследующих совершенно разные цели. И любой, любой может стать обладателем ключа к семнадцати дверям мироздания. Тысяча крючьев шелола, больше лакхи было прибавить нечего. Куда быстрее, чем можно было ожидать от контуженного глиняного человека с разнесенной на кусочки лицевой костью, Лакха спустился во двор. Увернулся от сиргамены, который в ласкающем глаз ценителя Пируэти, достал выброшенный вперед лапой очередную лошадь, вспененную несчастную, сходящую с ума от ужаса. Увернулся от тела падающей лошади, увернулся от ее задних ног молотящих воздух в предсмертной скачке. Поднялся с колен, на которых оказался сам того не заметив. Здесь все было скользким от крови. Побежал. Споткнулся от тела какой-то женщины. Кажется, она была жива, но без сознания. В углу ее рта запеклась красная корочка. Кровь? Нет, блевотина. Снова поднялся и снова побежал. Барон Вельвира, знающий замок как свои четыре когтя, как свои четыре кольцевых ребра, как Эвери, как полную работу, оказался в своих покоях первым. Три сергамена разлеглись на каменной площадке перед входом. Все здесь было вверх дном. Похоже, варанец провел здесь веселую ночку. Дурманящим зельем для слабых человеков и нечистыми соитиями воняло так, что благородный нос Гевенга заложило напрочь, как при сильнейшей простуде. Его любимое собрание образчиков местных минералов, по которым следующий Гвенг мог судить о круговращении земляного молока в окрестностях Вермаута, было свалено в углу под опрокинутым столиком. Вольвира страшно выругался и в очередной раз пожалел, что дал Лакхи смертную клятву не истреблять варанский экспедиционный корпус под корень. Проблема была в том, что будь Вальвира человеком, Он мог бы приступить свою клятву в любой момент и с ним ничего не случилось бы. Но формы Гвенгов, в отличие от людей, находятся в различных аспектах мира, в некоторых из которых нарушение клятвы, данной в Мерехита Руан, влечет необратимое разрушение потусторонних Гвенгформ и в конечном итоге утрату устойчивых Гвенгформ в Мерехита Руан. То есть Своеобразную смерть наполовину. А вот уже смерть наполовину была слишком высокой платой за утоленную жажду мести. Слишком высокой. Говенгу не потребовалось долго рыться в этом бедламе, чтобы найти заветную книгу барона Санкута. Она вышла к нему сама. «Радно?» — ахнул Вальвира. «Теперь и вовеки радно!» — прошептало инносущество. Весь мир для тебя теперь радно. Когда Вальвира наконец-то изволил внять совместным увещеванием Лакхи и баронов Машмагард, когда Сергамены нехотя разошлись в стороны от двери, барон Генсавер предстал перед своими временными союзниками в белоснежной рубахе и начищенных ботфортах. Вот уж чего не ожидали. «Что за шум?» — прогнусил он. Нос в Эльвире был по-прежнему заложен, Глаза красны. Я же вам говорил, я переодеваюсь к ужину. Он что, плакал, что ли, подумал Лакха? Барон, да разуйте вы уши! Проорала Зверда прямо в лицо в Эльвире. В тридцать третий раз спрашиваю, где книга? Где семь стоп окова Семь стоп окова Они же отныне лично для барона Вальвиры, радно, Они же отныне дверь. Они же отныне смерть гвенгам Взором всех присутствующих сейчас представлялись как квадратный локоть пустоты, прозрачный и ничем не замутненный, пропускающий свет весеннего дня. Таковой локоть был раскатан ровным слоем по уцелевшему стеклу, в правой нижней секции оконного переплета. Остальные стекла были выбиты в Эльвиры. Тяги в вытяжной трубе не доставало, а вонь стояла такая, что Гвенг просто не мог стерпеть. — О чем вы говорите, баронесса? — отвернулся к окну Вальвира. — О той якобы книге, которая якобы некогда принадлежала благородному барону Санкуту Виллиа Машмагард? Но это ведь... «Всего лишь легенда?»